Глава двадцать пятая. «Что-то Саня не видно», — мрачно сказал Игорь. Недреев толкнул его кулаком в бок Кирилл. «Я смотался до банды Михея. Те, как в воду опущенные, ходят. Значит, все у него хорошо на этой вечеринке аристократов прошло». «Если главу не дождемся, можно у Толика спросить». Меланхолично, жуя жвачку, заметил Рустам. «Он точно знает, что там было». — Вот, кстати, — повернулся к нему Игорь, — откуда Толик всегда все знает? Вы никогда не задумывались с таким вопросом? — Шустрый, — пожал плечами Рустам. — Одной шустроты мало, — не согласился Игорь, — что-то с ним нечисто. — Я понимаю, когда Саня пропадает. Я хотя бы знаю примерно, где наш глава находится, — взорвался парень. — А Толик, где его постоянно носит, появляется и исчезает, как тень. Что-то ты больно нервный сегодня, мрачно посмотрел на него Артем, поигрывая мышцами. Бесит неопределенность. Вон Толик идет, прервал начинающуюся перепалку Рустам. Сейчас все узнаем. Лопоухий разведчик банды подошел через минуту, взгляд у него был хмурым, чего все сразу напряглись. рассказывай чего узнал, поторопил его Игорь. — Саню и СБ забрали. — Чего? — чуть ли не в унисон воскликнули Игорь с молчавшим до этого Андреем. — Да и остальная банда была потрясена. — Подробности знаешь. Первым пришел в себя Рустам. — Не особо, — покачал головой Толик. — Только безопасники за ним еще перед собранием приходили. В дом его вломились, но Сани там уже не было. Потом поместье Мезенцево, где собрание было, оцепили. Еще и полицию привлекли к этому делу. Стояли часа три, а потом Саню в наручниках вывели и увезли. Только после этого оцепление сняли. — Мутная какая-то история, — притянул Артем. — Чего голова натворить мог, чтобы за ним так гонялись? Смотрел он при этом на Толика, да и остальные повернулись к пареньку в ожидании ответа. — Откуда я знаю? — огрызнулся тот. — Я не всевидящий. — Но постоянно в курсе событий, — заметил Игорь. «И больше остальных? Ты где инфу берешь?» «Уши раскрытыми держу. Вон, видишь, какие они у меня!» Отмахнулся Толик, потрогав себя за названную часть тела. «Ты с темы не съезжай!» — продолжил давить Игорь. «Откуда столько знаешь?» «Да большинство пацанов, что в других бандах, за разведку отвечают. Даже все вместе и половины инфы достать не могут по делу. А ты всегда в курсе, словно сам в СБ служишь. Лучше бы поблагодарил, что я вам достался, а не другим». — Претензии есть. В чем? Что я хорошо свое дело делаю? Ты совсем от нервика крышей поехал? — Успокойтесь, — веско обронила Рустам. — Толик, а Игорь прав. Ты где инфу берешь? И чего прямо ответить не можешь? Взгляд паренька заметался. «На курсах говорили, что когда тебя припирают к стенке, и ты находишься в шаге от раскрытия, нужно выдать часть правды. Не самую важную, ускрыв основное. Вот, видно, придется воспользоваться теперь этим уроком». «Я свою сеть осведомителей создал. Прикармливаю пацанят. Они мне и говорят, что дома слышат. Я про такое в кино высмотрел. Вот и пригодилось. Между прочим, часть своей доли на это трачу». а вы вместо благодарности на меня наезжаете. Так бы сразу и сказал, — успокоился Рустам. «Э, — Саня, а твои сети в курсе? — Нет, я не говорил. Сначала боялся, что может не выгореть, а потом как-то никто не спрашивал. — Ясно. Закрыли тогда вопрос. Окончательно успокоился Рустам и предупредительно посмотрел на Игоря. — Если главу безопасники забрали, то что нам-то делать? — снова задал главный вопрос Игорь. Саню магом все же признали. Поделился Толик, отчего лица парней посветлели. Больше никто не сможет сказать, что их банда — незаконное образование. Тогда ждем, — подвел итог Рустам. Толик, как только что узнаешь, сразу маяквый. Саня — парень верткий и пробивной. Чует мое сердце и из этой передряги выпутается. Георгий Шувалов Император Российской империи стал этим утром раньше обычного. Родовой дар, тщательно скрываемый от общества, требовал от него немедленно ознакомиться с корреспонденцией. Шувалову никому и никогда не рассказывали, что именно помогло им прийти к власти, сметя всех врагов. А все дело в невероятной интуиции, граничащей с ясновидением. В роду даже встречались настоящие пророки, только к реальной власти сами члены рода таких не допускали. Уж очень неоднозначно выглядит поведение пророка для окружающих. На какую стихию завязан этот дар, император не знал. Просто из опасений, что сведения о нем просочатся наружу, никто исследований не вел. Принимали как есть и пользовались, вот как сейчас. «Тихон!» — одевшись, позвал императора личного слугу. «Да, Ваше Величество!» — тут же просочился в опочивальню мужчина лет сорока. «Письма есть? Неси все и кофе подай!» Тут же, исчезнув за дверью, слуга вернулся уже через пять минут. Император к тому моменту вышел на широкий балкон и лег в удобный шезлонг. Утреннее летнее солнышко приятно пригревало, но еще не жгло. Чудесная погода, чтобы настроиться на трудный рабочий день, а день будет непростым. Сегодня Георгию придется принять какое-то решение, которое серьезно повлияет на судьбу не только его рода, но и государства в целом. Император пытался понять, на что именно намекает его дар. — Письма, ваше величество. Тихон аккуратно поставил на столик возле шезлонга поднос с кофе и печеньем, протянул императору стопку корреспонденции. — Что-то много их, да еще и все от моих бояр. Боярами Георгий предпочитал называть самых родовитых магов. Само понятие кануло в лету, еще во времена восхождения на трон Шуваловых. Однако император знал, что его самым именитым и приближенным подданным нравится такое сравнение. И они постоянно интересуются услуг императора. Называл ли он их так? Если называл, то в хорошем настроении. Если нет, император не в духе, и временно не стоит лезть к нему с просьбами». Чем Георгий и пользовался. По мере прочтения писем настроение императора начало падать. Дочитав, он отложил их и, даже не прикоснувшись к кофе, снова позвал слугу «Меньшикова ко мне быстро, и пускай своего ретивого полковника взять не забудет». Теперь Георгий знал, о чем шепнула ему интуиция. Недовольство ближнего круга. Не то, что стоит допускать любому правителю. И необходимо срочно разобраться, чем было вызвано такое рвенье его службы безопасности. Немедленно. Начальника своей службы безопасности император принял в собственном малом кабинете через час. Тот прибыл, как и было приказано, вместе с полковником Радиковым. О нем Георгий был наслышан. Да что там, сам лично, недалее как год назад, вручил ему новое звание и орден Ильи Третьей степени за выдающиеся заслуги перед Отечеством. Шутка ли? Тогда еще подполковник раскрутил дело о нелегальных поставках Плутония Ниппонской империи. Вспомнив об этом, Георгий уже прикидывал, как защищать полковника перед дворянским собранием. По пустякам он вряд ли бы пошел на подобный шаг, как взять поместье Мезенцевых в оцепление. Ваше Величество! — коротким кивком, прищелкнув каблуками, поприветствовал императора Меншиков. — Ваше Величество! — повторил его действия Радиков. — Кто из вас будет докладывать? — с интересом покосился на вошедших император. — Если позволите, — начал Меншиков, — это сделает мой подчиненный. — Позволяю. после краткого всего то в двадцать минут радиков уложился доклада император крепко задумался интуиция пока молчала она сделала свое дело обратила внимание хозяина на необходимость быстро разобраться с возникшей проблемой дальше уже георгию надо было решать самому а ситуация получалась щекотливой С одной стороны, полковник действовал верно. Допускать, чтобы информация об успешном завершении проекта по созданию искусственных магов вышла за пределы института, пока рано. Да и авария на дороге при попытке перехватить Травина до его посещения собрания вызывает вопросы. Уж больно удачно она произошла для парня. Может, подозрение Радикова о шпионах ОСЛ... и имеют под собой почву. С другой стороны, можно было и правда действовать более деликатно, а вот тут уж проблема и самого полковника. Не сумел верно донести до своего начальства важность быстрейшего захвата парня, и графа отмахнулся от подчиненного из-за опаски перед магическими родами, Ведь мог, мог приказать сделать полный доклад, вникнуть в ситуацию. Вон стоит, глазами поедает. Понимает, что неправ был. Да и сам этот паренек травен. Вот что сейчас с ним делать? Из материалов допроса выходит, что в историю он влип случайно. А забрать у него разработку уже нельзя. Да и в единственном она экземпляре. Этот пилютин все, что мог, уничтожил. Годы работы псу под хвост. Отдать парня на опыты, как в конце доклада предложил полковник. И насколько это будет эффективно. Разработку не вытащишь, а вот посмотреть, как она себя проявит в деле, и уже опираясь на это, попробовать ее повторить. Вот это выглядит перспективней. Тут снова подала свой голос интуиция императора. Вариант запереть парня в лаборатории вызвал дикий дискомфорт, а вот дать ему шанс развиваться под присмотром — облегчение и уверенность, что так будет правильно. — Свободные. С парня глаз не спускать. Вечером я оглашу свое решение. Когда оба мужчины покинули кабинет, император вызвал к себе своего сына и наследника, а также его сестру. К сожалению, Дмитрий был почти обделен родовым даром, отчего часто совершал ошибки. В подборе людей, в принятых решениях, даже в выборе поведения при разговоре. Зато Ольге дар достался в намного более сильном виде, чем у самого Георгия. Почти пророческий, и император старался тренировать их связку, чтобы цесаревич, прежде чем принять серьезные решения, касающиеся судьбы государства, сначала спрашивал совета у сестры, вот как сейчас, например. В отличие от подчиненных, дети императора явились к нему лишь спустя три часа, хотя и жили во дворце, и идти им было до кабинета отца не больше десяти минут. Причиной задержки оказался Дмитрий. Цесаревич прошлым вечером изрядно покутил на балу баронессы Истриной и с утра мучился сильным похмельем. Вот и сейчас, стоя перед отцом, молодой мужчина периодически морщился от боли в голове. Хотя в порядок себя привести успел. Светлая рубашка была чистой, короткие русые волосы аккуратно причесаны и даже подбородок выбрит, подчеркивая щетку усов над верхней губой. Его сестра Ольга пришла за минуту до брата. Одета она была в желтое свободное платье, взгляд синих глаз безмятежен, а через плечо перекинута длинная русая коса. Не дать не взять Алёнушка из русских сказок. — Вы не торопились, — недовольно, — заметил Георгий. — А что мне здесь было делать, пока брат не подошел? — с полуулыбкой заметила Ольга. дмитрий предпочел промолчать ожидая конкретного вопроса от отца сын я недоволен твоим протеже решил император больше не застрять внимание на задержки и перейти сразу к делу твой инохимов повел себя слишком дерзко что привело к недовольству у дворянства а я говорила что он принесет много хлопот хмыкнула ольга дмитрий лишь зло покосился на нее, но промолчал сын Я жду ответа. Ты не задал вопрос, отец. Ты прав. Но раз не понимаешь намеков, что крайне необходимо любому царедворцу, скажу прямо, Нахимов повел себя крайне нагло, и его приказ привел к возмущению и недовольству нашей аристократии. Меня с самого утра письмами закидали, и я считаю, что эту проблему должен решить. ты что будешь делать прилекиость радиков император пока решил не говорить если сын начнет разбираться в деле то и сам выяснит первопричину действий нахимова если нет нужно будет очень сильно подумать стоит ли в его руки отдавать трон пока ничего ничего вскинул бровь император я не знаю что он сделал «Надо разобраться, пока не разберусь, ничего не буду делать. А может, еще и не все потеряно», — кивнул своим мыслям император. «Хорошо. Срок у тебя? Два часа. Ольга», — повернулся к и к дочери, — «нужна ли ему твоя помощь?» «С Эдуардом он и сам разберется», — безмятежно покачала головой девушка. «А вот со второй проблемой, которую ты не озвучил», Я бы познакомилась лично. Дмитрий покосился на сестру и перевел взгляд на отца, ожидая его пояснений. — Зачем? — Голос говорит мне, что это интересный юноша. — Голос? — удивился император. Неужели дар его дочери усилился? И теперь она не почти, а полноценный пророк. Случаи, когда такие люди в роду слышали голоса, Не были редкостью, но и понимать таких членов рода с каждым разом становилось все сложнее и сложнее, а их предсказания становились все туманнее, и понять их удавалось уже после того, как они сбудутся. Да, и он советует не запирать юношу, иначе тот попадет к агентам ОСЛ гораздо раньше, чем нам бы хотелось, и назад уже не вернется. — Что за юноша? — повернулся к Ольге Дмитрий. — Так он в любом случае попадет к нашим врагам. Жестом попросив сына помолчать, уточнил император. — Если запереть, это неизбежно. Если дать свободу, пусть и условную, такая вероятность есть. Но, — подняла пальчик вверх девушка, — лишь вероятность. Настолько однозначного предсказания Георгий давно от дочери не слышал. Однако оно подтверждало то, что шептала императору интуиция. Запирать Травина в лаборатории нельзя. Теперь хоть стало понятно почему. Слишком плотно за всеми этими учреждениями следит разведка ОСЛ — В этом разрезе подозрение Радикова в работе старшего управляющего института, где велась разработка, на врагов уже не выглядит простой паранойей. — Хорошо, я услышал тебя. — Дмитрий, — повернулся император к сыну, — ты еще здесь? Цесаревич молча покинул кабинет, а на выходе приказал слуге срочно найти ему генерала Нахимова. Ольга тоже надолго не задержалась у отца. Все, что хотела, она уже сказала. А голос? Он исчез, словно и не нашептывал ей еще несколько секунд назад, что Александр должен остаться на свободе. Интересно, откуда вообще он появился и почему кажется таким знакомым? Утром я проснулся от ноющей боли в ноге. Постучался в дверь, и мне на удивление открыли. Оказавшийся за ней боец выслушал мою жалобу на боль, сказал, что передаст ее начальству, и закрыл дверь. Снова открылась она через полчаса, когда я уже на стенку готов был лезть от боли. Но повели меня не к врачу, а на допрос. Да еще и провели его с помощью полиграфа. Никогда раньше с этими агрегатами не сталкивался. Зато теперь на собственном опыте могу сказать, что обмануть его невозможно. Или дело конкретно в местном аналоге? Любая моя попытка умолчать или чуть сместить акценты тут же засекалась оператором этой адской машинки. После чего мне вежливо напоминали, что пока допрос не закончится, медицинскую помощь я не получу. А не закончится он до тех пор, пока этот нехороший человек не будет уверен, что я рассказал ему всю правду. Выжив из меня все подробности и то, как я получил укол нанитами, и почему не сдался властям сразу, и особенно его интересовало, связан ли я со шпионами ОСЛ, и что делал в день проведения дворянского собрания, меня наконец-то отпустили. Все тот же боец, что сторожил меня за дверью, доставил меня к уже знакомому медицинскому кабинету, внутри которого сидел мужчина в белом халате. «Здравствуйте, молодой человек. Меня зовут Акинфей Сергеевич. нус показывайте свою болячку». Раскатав штанину, под которой была повязка, наложенная медбратом, я принялся ждать вердикт врача. Обследование не заняло много времени. Доктор раскатал бинт, пощупал ногу, покивал своим мыслям, а затем ошарашил меня вопросом, почему я сам себя не вылечил. «В смысле?» «Вот тут вашей карточки», — показал он мне тонкую папочку. — Говорится, что вы способны управлять своей кровью. Да я это и сам вижу по характеру заживления вашего ожога. Так почему вы и не довели дело до конца? Мало того, что они карточку на меня успели завести, так еще и обвиняют меня в том, что я себя не лечу. Это вообще нормально? Примерно в таком тоне я и высказался врачу. — Эх, молодежь! — покачал Акенфей Сергеевич головой. Сила есть, ума не надо. Да? Задав этот риторический вопрос, он все же рассказал, как я мог себя вылечить. Все оказалось и просто, и сложно одновременно. Простота заключалась в том, что ожог был хоть и обширный, и даже глубокий, но при обильном кровоснабжении и постоянном кровообращении с большим количеством моей магии я мог активировать процесс естественной регенерации тканей. За пару часов все и восстановилось бы. А сложность была в том, что врач не обратил внимания на мои наручники, которые никто снимать не спешил. А они-то как раз и мешали мне нормально управлять собственной магической энергией. Ну и этот вопрос решили. По распоряжению врача наручники сняли, и я пару часов просидел в отведенной мне комнате, гоняя кровь, насыщенную собственной магией, по венам поврежденной ноги. Еще и грудь не забыл, ребра на фоне ноги почти не ныли, но все же требовали и к себе внимания. По окончанию лечебной процедуры наручники вернулись обратно, а меня все же удосужились покормить. Высокое начальство же обо мне будто забыло, я не знал, то ли радоваться этому, то ли напрягаться еще больше». Это томительное ожидание закончилось лишь к вечеру. Знакомый боец открыл дверь и приказал идти за ним. На мой вопрос, а будет ли ужин, он лишь хмыкнул и промолчал. Мы спустились вниз и вышли наружу. Доведя меня до шикарного автомобиля, боец снял с меня наручники и указал на дверцу авто. — Меня что, отпускают? Удивленно на него покосившись, я забрался внутрь. Привет. Встретила меня там русоволосое чудо в желтом платье с безмятежной улыбкой, наблюдая за моим ошарашенным выражением лица. Узнал? <связь> как бы да, Ваше Высочество. Вот уж чего я не ожидал, так это внимание к себе со стороны императорской дочки. Ее отец вообще в курсе об этом? «А что это ее лицо поменялось, когда я заговорил?» «Странно». Пробормотала она себе под нос. «Может, показалось?» «Вы о чем?» «Да так», — махнула она рукой, снова возвращая на лицо безмятежную улыбку. «Не обращай внимания. Лучше скажи, сможешь набрать десять человек за два дня?» «Э-э, каких и для чего?» «Ситуация для меня становилась все страньше и страньше. Ты же не хочешь сидеть в заперти?» Я кивнул. «Тогда выход для тебя всего один — уехать из Москвы подальше, оставаясь при этом в досягаемости моего папы. Для этого места лучше новосибирской школы ватажников не найти. Так что, найдешь себе в ватагу, Десять человек за два дня. Похоже, выбора мне не оставили. Я решительно кивнул. Найду.